Глава 31. Не этого ли мальчика нагадала Жанна? Лаура думала именно так, разглядывая спящего на диване супер-мега-крутого шефа. В руках у девушки была чашка свежесваренного кофе, и лишь его аромат приносил удовольствие в это раннее утро. Супер-мега-крутой шеф сейчас не выглядел таковым, хотя ночью его появление было поистине фееричным. Он был супер-пьян, мега-активен и круто держал саблю. Роль пьяного гусара была выполнена на 4 с плюсом, не хватало коня и мундира с золотыми и палетами. Но Лаура решила, что еще немного, максимум неделю, и Корнеев Лев Кириллович из столичного франта превратится в местного алкаша. Борода отрастет еще больше, а синяк с разбитой губой можно рихтовать через день. Девушка села в кресло напротив дивана, на котором комфортно, обняв саблю, Расположился Лев Кириллович, поправила длинный пеньюар и, склонив голову, продолжила разглядывать ночного гостя и размышлять. Вот скотина. Какая же скотина этот лев? Царь зверей, блин. Зверюк. Пьяный сурикату на не лев. Это же надо так напиться и притащиться к ней, а не к своей силиконовой кукле, а еще обвиняет Лауру в ветрености. Но, как ни крути, даже сейчас Корнеев был хорош. Широкие плечи обнаженная грудь, мышцы, татуировки. У Лауры мужчина именно сейчас вызывал противоречивые эмоции. Хотелось одновременно придушить и прижать к груди. Ночью кто-то орал под окнами. Анисимова решила, что эта молодежь возвращается из клуба. Встала, хотела закрыть окно, но, услышав своё имя, приглась. А когда присмотрелась, думала, что в очередной раз провалится от стыда сквозь землю. Мужчин было двое, и обоих она узнала. Можно было, конечно, сделать вид, что они ей незнакомы, но тогда они продолжат орать дальше, вылезет противная соседка, вызовет полицию, и пятно позора и неблагонадежности на Соколовской квартире станет еще больше. Через пять минут мужчины поднялись на ее этаж, валились в квартиру, несли что-то про секс и зефир. А еще что честь дамы — это честь гусара. Лаура мало что понимала с просонья. А вот Геннадий Викторович Орехов неожиданно стал серьезным и трезвым. Держа крепко своего друга, чтоб тот не рухнул, владелец двух барашков заговорил. «Ты, зефирка, не сердись. Лева хороший, запутался только. Да и горгона-то зря приехала. Его тянет к тебе, как к сладкому и мучному, который он бросил много лет назад. А вот я уверен, что именно поэтому он и стал черствым. Вручаю его тебе. Делай, что хочешь. Мне?» «Зачем мне?» «Ну, сейчас с него толку никакого, а утром, может, пригодится». Лев что-то бормотал, друг довел его до дивана, встряхнул, сказал, чтобы тот его не позорил, словно благословил и ушёл. Корнееву ничего не оставалось, как рухнуть на диван и моментально заснуть. Как уж он снял футболку и разулся, Лаура не знает. Девушка, закрыв дверь и выключив свет, ушла в спальню. Все как-то слишком стремительно было в ее жизни. Прошла всего неделя, как начались курсы, а Анисимова влюбилась. Девушка много думала ночью, прислушивалась к сердцу и голосу разума. Но оба они говорили противоположные вещи. Сердце о том, что первая любовь – это нежное и прекрасное чувство, и что нужно за нее бороться, а разум не сказал ничего нового, что Лаура не пара такому, как лев, что он ее обманывает, пользуется, а она не в силах отказать. И вот утром, приняв душ и сварив кофе, Лаура уже придумала план мести и кары для этого, гусара. Убрав чашку на кухню и налив холодной воды, девушка подошла к изголовью и выплеснула содержимое стакана в лицо мужчине. «Тревога, гусар! Французы под Москвой! Конь запряжён! подъем, Пора в бой!» «Что? Что такое? Что происходит?» Корнеев с трудом разлепил веки, облизал пересохшие губы, Пить хотелось смертельно, но закрыл глаза снова. Картинка плыла. «Эй, а ну не спать!» «Чёрт, ой, больно!» Лаура похлопала мужчину по щекам, хорошо так приложившись ладошкой. Корнеев замотал головой. Эти движения вызвали острую боль в висках. «Если ты не очнешься, я вылью на тебя ведро воды, и пусть снова затоплю соседей. Оно того стоит!» Она была готова пришибить, задушить и утопить этого паршивца, как котенка, Но лев ей сегодня пригодится. Господи, как голова-то болит. Мужчина сел. Сабля упала на пол, звякнула. Корнеев сфокусировал взгляд на ней и удивленно поднял бровь. А откуда холодное оружие? Так ты с поля боя прискакал. Конь во дворе стоит. Какой конь? В яблоках. Держи. Лаура протянула стакан с мутной жидкостью. Лев скептически посмотрел на нее, но взял, принюхался. А когда сделал первый глоток, оторвался лишь тогда, когда осушил стакан до дна. «Не благодари». «Спасибо». Лев все таки поблагодарил, поднял голову. Лаура стояла напротив в лучах утреннего яркого солнца, в розовом пеньюаре, который лишь слегка прикрывал пышную грудь. Она была сексуальна. Даже будучи в диком похмелье, Лев это понимал и принимал, А еще принимал то, что она ему не безразлична, но сейчас Лаура была прекрасна в своем гневе. Если она возьмет саблю и отсечет корнееву голову, он это примет с благодарностью. Какого хрена, Лев? Что именно? Какого хрена вы приперлись ко мне ночью? Не знаю. Лев поставил стакан на пол, схватился за голову. Ой, не надо было мешать отличнейший самогон с пивом. А что, правда, есть конь? «Было. Два коня». «Так какого хрена, я спрашиваю, ты припёрся ко мне, а не заснул между ног своей силиконовой куклы? Или она с твоим членом во рту?» «Какая ты грубая. Это я еще милашка». Лаура была настроена решительно. Нужно было для начала раздавить оппонента, а потом заставить его играть по своим правилам. «Зефирка». «Что?» «Гена называет тебя секси-зефирка». Лев откинулся на спинку дивана. Лаура сейчас как никогда была похожа на зефирку. «Я задала вопрос. Или ты думаешь, что можно приходить вот так просто ко мне, когда скучно, грустно, приехала невеста, или ты напился с другом? Я что, похожа на легкодоступную девицу? На свободную грудь, в которую можно уткнуться от тоски? Или что еще свободное, куда можно макнуть свой член? Однако эта девушка была так же риска на язычок, как и сексуально. Льву захотелось проделать все по пунктам и уткнуться, и макнуть. Нет-нет, я вовсе так не думаю. Ты сейчас получишь по лицу с саблей, алкаш. Я не алкаш. А по лицу согласен получить? Нет. Со стороны можно было принять перепалку за ссору мужа и жены. Муж перебрал с друзьями, пришел поздно, а жена пилит его. Прости, Лаур, реально прости. Я не должен был приходить так поздно, в таком ужасном виде. Льву было стыдно. А Лаура была права. Ни одна девушка не достойна такого обращения. Она права: то придет, то уйдет, то приблизит, то оттолкнет ее. Надо срочно трезветь и разбираться в себе. А есть еще раз, Сольчик. Есть, но для начала мы заключим соглашение. Корнеев приподнял бровь. Мозг соображал туго, но было интересно, что придумала эта молочная девочка. Ты станешь моим женихом на день, всего на день, а потом мы забудем, как звать друг друга потому что мне даже знакомый не нужен, который считает меня ветреной особой». «Хорошо». Лев был согласен на все ради рассола, а еще, чтобы как можно дольше смотреть на Лауру и находиться рядом. Она была его кармой, его роком, его провидением, его соблазном и свободой. «Да-да, нужно было это понять после приезда Николи с Магона Орехова». «Ты не знаешь, откуда взялась сабля? Жаль, это не меч самурая». Харакири в твоем исполнении было бы шикарное. Злая ты. А ты алкаш и кобель. Приведи себя в божеский вид. Скоро приедет мама. Моя мама. Увы, моя.